Так что останемся при нашем примере, при тех людях, которые вместо самоотверженных трудов на пользу обществу карабкаются все выше и выше, набивая мошну, а вокруг них... Ширится беспорядок, произвол, упадок и всеобщее разложение. Возможно, вы сумеете представить себе это, и тогда вы неминуемо признаете правоту моих слов. Такое государство, ослабленное всесторонне, сильнее всего привлекает врагов и легко может стать их добычей. Подумали ли вы о таком страшном деле, о мужи афинские? Афины добыча, афине не испугались. «Но «Ну, вернемся к нашему делу», — говорил тем временем Сократ. «Я сожалею, что не могу ответить на вопрос Архонта, какое наказание отмерил бы я такого преступнику, которого мы тут с вами вообразили». Ибо, кажется мне, что тут уж ничему не помогла бы даже смертная казнь. Шум поднялся такой, что Сократ не мог продолжать. Он умолк в ожидании тишины. Анит выпятил грудь, поднял голову, показывая такой горделивой позой, что слова Сократа его не касаются. Когда волнение несколько улеглось, Сократ заговорил снова, так же просто, как он разговаривал с людьми на рынке. «Это правильно, Афиняне, что вы возмущаетесь, когда мы с вами беседуем о таких правителях, хоть бы и несуществующих». Однако присяжные отлично поняли, к кому относятся слова Сократа, и утихомирить их стало невозможно. Поднялась новая буря криков, угрозы, брань. «О, боги! Да этот человек говорит, что думает!» Перед Сократом вскидываются над толпой руки, одни грозят». Другие одобрительно машут, взревела труба, требуя тишины. Сократ смог говорить дальше. "То «Ну, теперь пора вернуться ко мне, которого приплели к этому делу одни боги ведают как. Но поскольку я тут, то должны вы уж как-то решить мою судьбу. Я немножко подскажу вам. Ладно. Взгляните, мужи афинские, случилось нечто странное Анит, как он всегда утверждал и как сказал здесь заботиться и печется о том чтобы государство наше процветало все больше и больше я тоже забочусь о нашем городе а вас хочу чтобы вы жили счастливо следовательно и они ты я мы оба желаем одного и того же следовательно мы с ним друзья ну не знаю Положение наше никак не назовешь равным. В руки ему вы отдали власть. Чтите его, кланяйтесь ему. Пускай я не завидую, но имею же и я право пожелать для себя хоть малости. Кое-что ведь и я сделал для Афин. Бился против врагов и бился против незнания человека о человеке. Послушайте, я не так уж требователен. Я бы хотел чтобы моей к Сантиппе не надо было на старости лет заботиться обо мне. И предлагаю вам следующее. Проголосуйте за то, чтобы меня, как и прочих заслуженных людей, до конца моей жизни кормило на свой счет государство в Пританее. Секунду! Ошеломленная толпа хранила глубокое молчание. Потом взорвался рев, в котором преобладал гомерический хохот, оглушительный гвалт, топот, крики, свист. «Какая дерзость! Слава тебе, Сократ! Боги, какая наглость! Позор Сократу!» Присяжные схватились друг с другом в пылу азарта, забывая о вежливости, о приличии. Ядреные словечки так и скакали над головами толпы. Ишь, как рассчитал старикан. Нашелся умник, не дурак. Анит, выдавай ему каждый день похлебку, как нам. Эти помои-то неплохое наказание. Заткни пасть, Анит услышит. А старик-то... Нетрусливого десятка, решается вопрос о его жизни, а он еще вас дразнит. Воздайте ему этот почет, кормление в притонее. Старик прав, давно заслужил. У него на это больше права, чем у тех, кого там кормят за счет города. Не цикуту? поштеты до да вино! Постепенно смех утихает. Многие присяжные растеряны, у них такое ощущение, что произошло нечто крайне непристойное. Каменотес Пантей прижал к себе внука, слезы текут у него по белой бороде. «Почему ты плачешь, дедушка?» «Потому что вижу. Сократ хочет умереть. Как это может он хотеть? Умирать никто не хочет», — удивился мальчик. «А он хочет». Он знает, что правда может убить его, и все же высказывает эту правду. Нет такого судебного заседания Архонт еще не видывал. Его трясло от волнения. Он и сам был полон сомнений, где правда, но он обязан был чтить закон, встал. Судьи афинские, Милет потребовал для Сократа смертной казни. Сократ пожизненного кормления в Притонеи. Приготовьтесь голосовать. Закон повелевает первым голосовать предложение обвинителя. Мелета. Второе голосование было куда более трудным для присяжных, чем первое. Необходимость решить, жить или умереть Сократу навалилась на них тяжким бременем, придавила к земле, Как теперь быть? За что же смерть? Убил он кого? Родине изменил. За что же его убивать? А притонай за что? Своими глазами видели, как он своей пляской издевался над нашей великой богиней, и как же он издевается над нами, присяжными. За это, что ли, кормить его пожизненно? Подходили к урнам, неохотно выпускали из ладоней бобы белый-черный, белый-белый, Черный, черный. Счетчики склонились надурными, в них так и чернело. Сосчитали? Оказалось, черных теперь на двадцать больше, чем при первом голосовании. Архонт объявил присяжным. — Сократ приговорен к смертной казни. Еще сегодня, после заката солнца, Сократу подадут чашу с цикутой. Присяжные поднялись с мест и замерли недвижимо, сами ошеломленные услышанным. Ветер шевелил кусты за стеной. Казалось, вздыхает сам холм Ареса. Нет, то были вздохи людей... Приглушенные всхлипывания. Аполлодор пал на колени, в отчаянии крикнул «Нет! Нет! Этого нельзя! Не убивайте Сократа! Возьмите меня вместо него! Убейте меня!» Крик юноши рассек шепоток присяжных, заставив его умолкнуть и осиротел. Крик раненой птицы, высокий, безумный вопль. Сократ стоя спокойно выслушал приговор, сказал, обращаясь к Критону и Платону: "Посмотрите на этого мальчика, как он меня любит". Оба, Критон и Платон, предложили архонту внести ещё сегодня по 30 мил каждый, чтобы заменить смертный приговор штрафом. Большая часть собравшихся бурно зааплодировала, закричала. — Прими! Прими, Архонт! Спаси честь Афин! — крикнул старый каменотес. Обвинители стояли бледные. Архонт растерянно развел руками. — Не могу! Закон! Сократ оттаскивал друзей от Архонта ворча. — Да что это вам взбрело? Или я бочка с сельдями, чтобы меня покупать? Архонт приблизился к Сократу и... По обряду спросил, принимает ли тот приговор. — Конечно, — ответил Сократ. Тогда архонт осведомился, желает ли он, согласно с законом, взять последнее слово. — Конечно, — тем же тоном произнес Сократ. Обычно до последнего слова не доходило. Ибо тотчас по произнесению приговора толпа присяжных бросалась к казначею за своими оболами, и все разбегались».